«Сын мясника». Отец подводит меня к кристаллу и говорит, «Смотри, сынок, в последний раз смотри на систему. Я скоро закрою доступ». И я смотрю, раз он просит, хотя я не понимаю, почему вдруг в последний. Даже, к примеру, если он перестанет расшаривать систему со всеми, я все равно ее буду видеть. Она всегда впускала меня, сколько я себя помню» трекер обещал, что система никогда меня не прогонит. Потом он долго смотрит в экран и произносит задумчиво. «Мое счастливое число — восемь. Инкод номер восемь давно свободен. Возьму-ка я себе восьмую ячейку». И тут у меня снова вдруг начинается этот приступ, как будто я говорю чужие слова. У меня так бывает время от времени, как будто кто-то влез в мою голову и все за меня там решает. Я говорю ему, «Молодец, хорошая интуиция, это ведь твой номер и был». Он спрашивает, «Что ты имеешь в виду?» А я сам толком не знаю. «Не знаю, а говорю. Ты в принципе должен был быть дублем инкода 0-3-0-3-0-0-0-8, но Крекеру удалось исправить и последнюю восьмерку на ноль. А он кричит мне, «Не ври!» Крекер тогда был ребенком, он старше меня всего на два года. Я пожимаю плечами. Крекер — основатель, он всегда будет на четыре с лишним века старше тебя. Вид у отца становится такой глупой что мне очень хочется засмеяться. Но мне нельзя. Я больно прикусываю язык и сжимаю губы. Нельзя смеяться, пока чудовище живо. Потом приходит сисадмин и дает ему эту капсулу. Мне тоже такую давали давным-давно в доме. И говорит отцу, «Подключение — великое таинство. Мне прочесть над вами книгу жизни или же мудрость ваша столь велика, что вы помните текст наизусть?» «Я помню», — отвечает отец. «Только вот с первыми словами не знаю, что делать. Живущие есть три миллиарда живущих. Это ведь уже не соответствует истине». «Причем тут истина?» — пугается сисадмин. Текст нужно произносить по канону, иначе программа не распакуется и неправильно встанет в социослот. «Хорошо», — говорит отец, — «пусть будет сейчас по канону, только учтите, в ближайшее время канон мы изменим. Живущий равен миллиарду живущих, так будет все начинаться». Когда сисадмин уходит, отец принимает капсулу и начинает обряд. «А я говорю ему, папа, не надо, чудовище должно умереть». Но он все читает. Он жестом отсылает меня и я ухожу моё чудовище должно умереть. я знаю где он хранит своих черных личинок.